Я видел под навесом гончар у входа в дом сердито мял ногами несчастный глины ком, и мне казалось, глина как будто говорит, о, пожалей, ведь будут тебя же мять потом.